В мире животных. Вообще-то искреннего человека долгое время держались за дурака. Это был давно, древность А первый, кто в волнении протянул нам с вами руку, был, кажется, Еврипид. Ему, видно, надоело вещать попусту. И он решил поговорить со зрителем по-человечески. Ну, как человек с человеком. Это стремление, в общем-то, вполне по-житейски понятно. Приятно посмотреть, как у собеседника увлажняются глаза, текут сопли, дрожат колени, волосы встают дыбом. Сразу же как-то приободряешься, чувствуешь себя магом, чародеем из книжки, волшебником изумрудного города Рихардом Вагнером, соблазняющим Людвига Баварского. Дано и собеседнику приятно. Человек всегда испытывает удовольствие, когда о нем говорят, даже если что-то плохое. хорошо Буду брать пример с москвичей и писать о человеке. Замысловатым сюжетом обязательно, чтобы мне все-таки нужны деньги. Зарплата у преподавателя небольшая, сами знаете. Квартплату недавно повысили, плату с телефон. А у меня долги, алименты и хронические заболевания внутренних органов. Ремонт нужно делать на кухне и ванной. Квартира, она ведь как проститутка, денег постоянно требует. недавно вот штукатурка в коридоре Сюрприз преподнесла, она пол упала. Похоже, ей надоело за двадцать лет на одном и том же месте. Так что готовьтесь. Буду рассуждать о человеке. Да и вам, дорогой читатель, всяко интереснее. Очень хочется хорошо написать о человеке. Не как попало, а именно хорошо, чтобы зацепило, как крючком, чтобы задело, чтобы кузнечик, сидящий у вас там внутри, застрекотал, вылез наружу и начал питаться свежей травой. А по спине пробежали мурашки, что вздымало с грудь не тихо, как кого-то там, а бурно, как море на вазовского «Девятый вал Чувствую, надо исповедаться, отворить кран души и прикоснуться к струнам личного, рассказать про то, как я съел м -м, собаку, тушканчика, бутерброд с колбасой, жареные куриные крылышки, свинину по-швейцарски, говядину по-русски. жарко из кролика, вяленого леща, бастурму, вымя. Нужно и подчеркнуть. когда ты еще школьником нежного возраста из приложения к учебнику по биологии я узнал о печальной участи Стеллеровой коровы, морского животного, который вымерла к началу XX века. Последнюю Стеллерову корову сообщалось в книге Съел в 1908 году некий Попов с товарищами. До поры до времени эти коровы мирно плавали в дальневосточных морях. Потом выяснилось, что у морских коров вкусное мясо, и на них начали охотиться. Коровы оказались легкой добычей. Охотники быстро смекнули, что они имеют дело с глупыми, неповоротливыми и беззащитными существами, коровами, одним словом. которые тут доверчиво всплывают, стоит только их чем-нибудь подманить. И в результате этих коров принялись нещадно истреблять, и к началу двадцатого века они полностью исчезли. История поучительна. Видимо, если ты хочешь преуспеть, если не хочешь, чтобы тебя съели, если хочешь джентльменам удачи добраться до золотого шлема и не попасть в тюрьму, не будь стеллеровой кровой. Наивный и добрый, иначе по твою душу обязательно придет некий Попов. Ведь именно он с товарищами съел последнюю Стеллерову корову. Я, кстати, несмотря на левые взгляды, никогда не любил в советское время таких дорогих товарищей, пожилых в костюмах и с электрическими розетками вместо лиц. Особенно мне они не нравились, когда клыкасты улыбались и административно щелкали своими встанными челюстями. Последнюю Стеллерову корову съел в 1908 году некий Попов с товарищем. Между прочим, эта фраза многое оставляла непонятным. Ее можно было понимать как угодно. Прежде всего, была неясна судьба товарищей. То ли они ели корову вместе с неким Поповым, то ли некий Попов оказался настолько проворен, что сначала закусил коровы, а потом принялся за товарищей. Хотя, знаете ли, По большому счету, это не так уж важно. В любом случае, некий Попов вошел в историю, тем что съел Стеллерову корову вместе с товарищами. К слову сказать, с точки зрения современных пиар-технологий, равно и нынешней литературы, движущейся в фарватере времени, Попов повел себя совершенно недальновидно. Ему бы закрепить успех, написать, к примеру, книгу «Как я съел последнюю Стеллерову корову». рассказать о нелегкой своей жизни охотника. Это бы всем понравилось. А так он остался всего лишь неким Поповым. Ни имени, ни отчества, ни биографии. Просто некий Попов. Мой приятель Андрей Степанов, когда я ему в 1987 году на совхозном поле мы с студентами ездили убирать морковь, сообщил о том, что последнюю стеллерову корову съел некий Попов с товарищами, рассмеялся и сказал... — Наверное, это Попов какая-нибудь редкая сволочь. — Почему сволочь? — подумаю я тогда. — Может быть, сволочь может быть, и нет. — Возможно, он понятия не имел, что это Стеллерова корова последняя, и других уж не будет. — Может быть, у него были папа и мама, может, он был порядочным человеком и просто хотел кушать. И все-таки, я полагаю, Попову следовало бы написать книгу, объясниться, облегчить сердце и душу, Заявить во весь голос, мол, уважаемые товарищи потомки, а заодно и деньжонок подзаработать. Ну, что значит некий Попов? поповых много. Со мной в классе учился один Попов Кирилл, а в параллельном другом Попов Антон. Оба стали предпринимателями. У нас с Пашей и Вадимовым есть знакомый Олег Попов. Его не надо быть с клоуном Олегом Поповым. Тот сейчас живет в Германии. Фокусы показывает, смешит сосисочно-пивных бюргеров. А наш приятель, он психоаналитик, он часто нам звонит, то мне, то Паше, и предлагает пройти курс терапии, лечь на кушетку и исповедаться, обо всем честно и по-человечески рассказать. В Москве еще Слава Попов, журналист, а в Питере писатель Валерий Попов. Наконец, во времена некоего Попова жил другой Попов, профессор, потому что изобрел радио, и чьим именем названа на на Петроградской стороне. тут легко Запутаться, особенно в нашем случае, когда от имени, отчества и биографии остался-то жалко и тощий некий. А вот создал бы книгу под названием «Как я съел Стеллерову корову» стал, может быть, тем самым или известным, или даже небезызвестным.